накануне большевизма. Я прибыл в Петербург утром, заехав домой переодеться, я отправился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом Красновым, старым знакомым моим еще с японской войны. Последнее время командовавшим второй сводной казачьей дивизией. Он был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении меня командующим третьим конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно со мной тоже допущен ставкой к командованию этим корпусом и уже в командование вступил. В последнее время при массовой смене лиц командного состава такие недоразумения случались часто. Я ничего не имел против неожиданного осложнения и решил не торопиться с принятием корпуса, предварительно ознакомившись с обстановкой во главе округа стоял только что назначенный на эту должность полковник полковников бывший начальник штаба уссурийской дивизии последнее время командовавший амурским полком и вместе с полком участвовавший в движении генерала крымова на петербург я передал ему ослышанным от генерала краснова и спросил его неизвестно ли ему чего либо он ответил мне что также ничего не знает, что здесь, видимо, недоразумение, и так как из двух мое назначение приказом главнокомандующего является последним, то, по его мнению, я и должен принять корпус. Я ответил, что впредь до точного выяснения недоразумения, я, дабы не ставить генерала Краснова в неловкое положение, корпус не поеду и буду в Петербурге ждать разрешения вопроса. От полковника Полковникова я впервые узнал подробности последних дней генерала Крымова. По словам Полковникова, разрыв председателя правительства с главнокомандующим был для частей корпуса и самого генерала полной неожиданностью. Телеграмма Керенского, объявляющая генерала Корнилова изменником, стала известна лишь на станции «Дно». По словам Полковникова, Прими генерал Крымов в эту минуту твердое решение продолжать безостановочное движение на Петербург, город был бы взят. К сожалению, генерал Крымов, застигнутый врасплох, в последнее время сильно изнервничавшийся, переживавший тяжелую семейную драму и в значительной мере утерявший прежнюю решимость, заколебался, стал запрашивать указаний ставки и потерял драгоценное время. Порыв ослаб, полки заколебались и под влиянием преступной агитации началось брожение. Ближайшие помощники генерала Крымова, безвольный начальник туземной дивизии князь Багратион и мягкий начальник уссурийской дивизии Губин окончательно выпустили части из рук. Через день стало ясно, что на успех рассчитывать нельзя. Генерал Крымов к которому по поручению Керенского прибыл начальник кабинета военного министра Самарин, с предложением отправиться для переговоров в Петербург, решил ехать. Он прибыл к Керенскому, имел с ним чрезвычайно резкий разговор, после которого отправился на квартиру поручика Журавского, бывшего своего ординарца, а в последнее время служившего в канцелярии военного министра». Генерал Крымов попросил дать ему бумагу и перо и оставить его одного. Через несколько минут раздался выстрел. Самоубийцу нашли на полу с простреленной грудью. Он оставил письмо на имя жены. На вопрос, что побудило его к такому шагу, он ответил, «Я решил умереть, потому что слишком люблю родину». Попытка спасти его путем операции оказалась тщетной, К вечеру он скончался. Я спросил полковникова, каким образом он, участвовавший в наступлении Корнилова на Петербург, мог быть назначен командующим войсками Петербургского округа. Полковников ответил, что сам был удивлен назначением и добавил, вот вы же назначены командиром третьего корпуса и также, вероятно, назначения не ожидали. Из штаба округа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 Пришлось во избежание ареста скрываться. Наиболее скомпрометированные бежали из города. В последние дни аресты прекратились, наблюдение ослабло, и некоторые скрывшиеся решили вернуться. Граф Палин укрывался в окрестностях города в имении Всеволожского-Рябова. По словам Палина,